Благотворительная корпорация была учреждена в 1707 году для выдачи низкопроцентных займов, заслуживавшим доверие беднякам. Однако ее директора с самого основания предприятия были заняты исключительно выработкой схем личного обогащения. После провала большинства таких схем корпорация прекратила свое существование в 1731 году. Двоим из ее директоров Джорджу, Робинсону и Джону Томпсону удалось скрыться с деньгами во Францию. Об их преследовании, очевидно, и идет речь. От лица его королевского высочества, принца Уэльского, лорд Балтимор устроил обед для лорда мэра и совета олдерменов Лондона на площади Гроссвенор. Приглашение на обед последовало в ответ на поздравления лорд-мэра и членов совета, кое его королевское высочество приняли с присущими им одним знаками снисхождения и великодушия. Среди прочих любезностей он выразил свое сожаление, что принцесса не так хорошо говорит по-английски, чтобы на этом языке ответить на их поздравления» но что он будет отвечать за нее, а она вскоре непременно выучит язык, после чего поинтересовался у сэра Джона Бернарда, понимает ли тот по-французски и может ли поговорить с ее королевским высочеством на этом языке. Изящно извинившись, сэр Джон обратился к олдермену Гоцхехолу, который при содействии олдермена лекесне. В краткой и приятственной речи поздравил принцессу, снискав ее милостивый ответ. В час ночи, а также в полдень предшествующего дня в Шотландии, в Отчелских горах, имело место ужасающее землетрясение, разрушившее несколько домов и заставившее людей спасаться бегством. Землетрясение сопровождалось грозным подземным рокотом. Понедельник, мая третьего дня. Невзирая на урок преподнесенный в прошлом месяце, смотри страницу двести двадцать Население Херрфоршира снова разорило контору по сбору дорожной пошлины. Вторник, мая четвертого дня. На заседании совета олдерменов Состоявшимся в ратуше Дэн Хаммонд Эсквайр, видный адвокат с Николас Лейн, был приведен к присяге на должность городского инспектора за право занять, каковую было ему плачено, 3600 фунтов. Среда, мая пятого дня. Его Величество посетили заседание Палаты лордов и дали королевскую санкцию на законопроект, предписывающий вынести на рассмотрение законопроект о натурализации принцессы Уэльской, а также санкционировали биль о Женеве, законопроект об улучшении уличного освещения в Лондоне, несколько законопроектов о дорогах, а также несколько частных билли, общим числом 41. Биль о Женеве. Биль о Джине, предполагавший борьбу с его неумеренным потреблением. Женева или мадам Женева, одно из народных наименований Джина. Первоначально джин завозился в Англию из Нидерландов, однако уже в 1689 году английское правительство разрешило изготавливать этот напиток всем желающим при условии уплаты определенных налогов. Довольно быстро, обогнав по популярности пиво, джин стал наиболее употребляемым напитком в Англии. К 1730 годам относится так называемая джиновая лихорадка. На тот момент потребление джина в столице составляло две пинты в неделю на каждого лондонца. Это, в свою очередь, породило кампанию по борьбе с джином. В 1729 году парламент принял закон, увеличивавший налог с розничного оборота до пяти шиллингов за галлон а закон 1736 года, о котором здесь идет речь, вводил дорогостоящую лицензию на продажу джина и поднимал налог на розничный оборот до 20 шиллингов за галлон. Этот закон вызвал серьезное недовольство среди населения и даже привел к беспорядкам в Лондоне в 1743 году. В итоге чрезмерно высокие пошлины сначала были значительно снижены, а затем и вовсе отменены. Закон 1751 года был более успешным. Винокуры могли реализовывать свою продукцию только лицензированным продавцам. Питейные заведения перешли под юрисдикцию местных магистратов. В суде Маршалси в Саутварке рассматривался иск Уильяма Беркинза, плотника, к знаменитому Джулиану Брауну известному также под именем Джулиано Бруно, итальянцу, чье свидетельство послужило в свое время единственным основанием для обвинения Уритбока, Берда, Раффета, Кембела и Чемберлена в ограблении доктора Ланкастера. Иск касался плотницких работ по убранству свечной лавки и прочего в Блумсбери, принадлежавших упомянутому Брауну, Признавая, что таковые работы были произведены, Браун в доказательство произведенной им оплаты предоставил чек, выданный им Беркинзу за работы, произведенные в 1731 году, переправив год на 1734. Суд нашел подделку очевидной и вынес решение в пользу истца. Чек же был удержан судом, дабы послужить основанием для дальнейшего преследования по закону упомянутого Брауна к полному удовлетворению всех присутствовавших в суде. Четверг, мая шестого дня. Его Величество в Совете... Распорядились, дабы в утренних и вечерних молитвах, летаниях и всех прочих частях публичной службы, как и в приуроченных к особым случаям служениях, следуя общих молитв книги, предписывающей особо молиться за королевскую семью, соблюдалась таковая форма. Его Величество в Совете совместно с Тайным Советом, Тайный Совет «Праеви council). Орган, при участии и в согласии с которым король решал дела, не подлежащие прохождению через парламент, действуя в этих случаях как король в Совете. В XVIII веке из Тайного Совета выделился кабинет министров за его святейшее величество короля Георга, нашу милостивую королеву Каролину, их королевские высочества Фредерика принца Уэльского, принцессу Уэльскую, герцога, принцесс и всю королевскую семью. Пятница, мая седьмого дня. Несколько купцов из Дублина собрались в Толселе дабы изыскать средства для предотвращения изменения в цене монет, после чего отправились в полном составе, дабы обратиться к лорду-наместнику доктору Дорсету.